Глава 14. Встреча с ноги. Нас же эти баталии не интересовали. Днем мы отлеживались в балке, а ночью продолжали путь. Впереди нас ждала рейсовая война. Собравшись с коллективом и достав карту местности, я водил по ней пальцем, ставя задачи. Разбиваемся на три группы. Старшим будут я, Серж и Джек. Группа Сержа работает на этом участке. Джека на этом. Я же смещусь километров на десять южнее к Куантуну. Мы делали закладки из динамитных шашек, набранных в Энкоу, и подрывали поезда с помощью взрывных электромашинок непосредственно под паровозом. За три дня работы было пущено под откос семь составов. Движение по железнодорожной ветке было полностью парализовано. Все взрывы для отчета мы фотографировали. Генерал Гентаро Кодома, японский герой штурма Порт-Артура, возглавил операцию по ликвидации диверсантов. Нам пришлось отступать в горы, потому что японским командованием была устроена глобальная облава. Тысяч десять пехотинцев двигались с двух сторон, окружая места, где мы провели последние диверсии. Если моя группа тихо ушла вглубь гор, то отряд Джека попался на глаза японцам. Его пытались окружить, но парни, пользуясь лучшей физической подготовленностью, чем рядовые японцы, смогли оторваться от преследования. Когда радисту удалось связаться с отрядом Сержа по рации, Женя объяснил ситуацию. «Джек, расстояние между нами не больше пяти километров. Мы сидим возле горы, похожей на обломанный клык. Отступай слева от нее, а мы ударим преследователем в правый фланг. Как начнется бой, разворачивайся и подсабляй. Примерно рота японцев бежала следом за отрядом Джека. Уходя в очередную расщелину между гор, Щука подождал япошек и помахал им рукой. Лейтенант Исида оскалился. Вот они, шевелитесь быстрее. Унтер Ямода, бери ползвода и обойди их справа. Старший унтер Хитачи, ты со второй половиной догоняешь русских слева, а я с двумя взводами преследую по пятам. Хитачи бежал и думал, перед нами ровная, вытянутая метров на сто узкая долина. По ней бежать легче, чем в гору, так что мы сократим отрыв от русских и прижмем их. Подбегая к узкой горловине выхода из нее, японцы нарвались. Ручной пулемет рыбака работал четко и аккуратно, а 10 винтовок его товарищей довершили дело. Взвод старшего унтера офицера Хитачи умер. Тут заработал пулемет группы Джека. В ответ раздались винтовочные выстрелы из Арисак. Серж с парнями по выстрелам оценили диспозицию и по долине двинулись в обратную сторону, чтобы зайти японцам в тыл. Мой отряд спокойно отходил, когда вдали началась стрельба. «Сэм, похоже, у парней жарко. Виля, давай на гору с радиостанцией. Будешь следить за обстановкой. Остальные за мной». Вышел на связь Виля. «Сэм, как слышишь?» «Наблюдаю бой. Серж обходит Япов с тыла. Но вдалеке вижу не меньше двух рот, которые идут по горным тропам как раз со спины Сержа. «Теперь вижу тебя. Буду корректировать ваше движение. Уйди метров на сто левее и через пятьсот метров займи позицию». «Тогда ты хорошо подстрахуешь отряд Сержа. И не медлите там. Сразу отходите. Японцев слишком много на вас». Я услышал советы Вилли, и группа двинулась занимать оборону. Серж в спину атаковал японцев, лежащих за камнями, сразу выведя из строя пятерых солдат. Японцы перегруппировались. И теперь сами сдерживали группу Сержа, связав ее боем. «Серж!» «Чего, Рэнк?» «Япы сзади нас!» «Тухлый замес намечается!» «Надо бежать, пока есть возможность!» Передайте по цепочке, отступаем тем же маршрутом. Рэнк, сообщи Джеку, что мы уходим. Вышел на связь Джек. Рэнк, вас обходят, видать, я по еще группу в обход пустили. 3 В заметил японцев. Их много, мы тоже отступаем. Понял, Джек, отступаем. Группы бежали, а на плечах у них висели японцы. Серж и парни пробежали мимо группы крупных камней, даже не пытаясь занять выгодную позицию. Сзади мелькали фигурки японцев, по которым из-за этих камней кто-то открыл огонь. Серж остановился и развернулся к своим парням. «Группа Сэма их встретит, а нам нужно к той горе. Закрепимся и прикроем отход ребят». Все группы отступали, а, проще говоря, драпали со всех ног. Физика бойцов помогла нам оторваться в горах от противника и отступать к противоположному гористому и дикому берегу Леодунского полуострова. Собравшись все вместе, отряд двигался третий час, окончательно сбросив японцев. На привале мы обсудили дальнейшие действия. Раз уж мы здесь, самое время заглянуть в Дальний и Порт-Артур. К тому же необходимо пополнить запасы еды, а то слопали все, а кушать снова хочется. Цепочка людей в синем камуфляже, хорошо скрывающей их обладателей на фоне зимних гор, двигалась в сторону Порта-Дальний. Из свинцовых туч, пригнанных восточных ветром с Желтого моря, хлестал сильный дождь, дул холодный и сырой ветер, пробирающий до костей. Бойцы устало перебирали ногами по мокрым камням, и каждый думал про себя. Сыро, холодно, а мы куда-то идем. Зачем? Для чего? Но раз идем, значит, для чего-то это нужно. Мы побеждаем японцев, а продлевая трудности, побеждаем свою слабость, закаляя свою волю и дух. Значит, все правильно. Через три часа дождь прекратился, а мы вышли к маленькой спокойной бухточке. Наломали сырых дров, развели костры, наловили в заливе рыбки, пожарили ее, поели и переночевали. Наутро снова шли вперед, снова ловили рыбу, и все повторялось вновь. Остановились у накатанной дороги, определились, что она ведет в порт Дальний, а если идти в другую сторону, то придем в порт Артур. «Мужики, давай в крепость! Хоть своими глазами увидим, какая она!» Дождавшись ночи, мы перешли дорогу и снова углубились в горы. Отряд спал, выставив часовых. А я, Серж, Джек, китайцы, скрипач и Виля в бинокле, передавая их друг другу, по очереди наблюдали за городом-крепостью. Ее хорошо разрушили, но все-таки крепость еще могла сражаться. Вон квартал, где дома покрасивее и охраны много. Похоже, что спальный район. Глядите, в порту швартуется эсминец. Интересно, что он привез хорошего? А где заседает командование армии? В крепости где же еще? Наши китайцы, сняв шинель и одев прихваченные в Инкоу куцы и пальтишки, которые носило большинство простых китайцев, отправились в порт. Вечером на связь вышел китаец с псевдонимом Серега Ким. «Командира!» Ким видел, как с корабля в грузовую машину грузили мешки. Леня Ким видел, где машина заехала в крепость. «Где Хэн?» «За поездами у вокзала следит». «Молодцы! Много мешков было». «Полная машина». И много солдат на второй поехало следом. Посты снять. Отдыхайте. Вас у крепости сменит наш почти японец Виля. Поразмыслив в головах, начал вырисовываться план, поэтому мы решили оставить дежурство на вокзале и еще раз изучили карту Квантунского полуострова. Я ткнул пальцем в карту. Здесь устроим засаду. От этого места недалеко до побережья залива и близко лежит гористая местность. Серж, тебе нужно добыть паровой катер. «Джек, на тебе грузовая машина!» Наступил последний вечер. По улицам города, ёжась от ветра, несли службу многочисленные патрули. Похоже, что в городе был введен комендантский час. К крепости отправились трое. Я, Скрипач и Виля. Я шел как самый умный, а остальных со спины можно было легко спутать с японцами. Оба невысокие и худощавые. Крепость зияла дырами и проломами, так что при определенной подготовке проникнуть в нее мимо часовых было вполне возможно. Попав на территорию крепости, через пробоины в стенах ввинтились в казиматы. Весь отряд через переданную Ерофеемом информацию еще в Питере знакомился с планом крепости. Так что сейчас мы вполне сносно в ней ориентировались. Конечно, верхняя часть крепостных помещений и коридоров были разбиты, 280 миллиметровые снаряды наделали много бед. Убрав часового и спрятав его труп в пустой комнате, мы спустились через обвалившееся перекрытие одной из комнат в подземный рабочий этаж. Здесь были кабинеты начальства. В коридоре собралась, судя по голосам, небольшая группа офицеров. Японский язык на слух – это немецкий язык Азии. Слова словно рубятся топором, а говорящие будто гавкают. Так вот, вышестоящий японец прогавкал что-то остальным. «Слушаюсь, генерал Мацуи». В коридоре раздались удаляющиеся шаги, а рядом с разбитым кабинетом, где мы спрятались, хлопнула дверь. Затем она хлопнула еще раз, и шаги стали удаляться, пока совсем не стихли. Последнюю фразу перевел даже я, а за остальным пришлось обращаться к Вилле. Чего говорил? Не все понял, но вроде бы генерал Ноги приказал завтра грузить деньги на поезд и отправлять во фронтовые части. Вытащив из рюкзака медицинское зеркальце, я через него осмотрел коридор. Возле одного из кабинетов стоял пост из двух солдат. Больше японцев я не увидел, поэтому, достав пистолет с глушителем, произвел два выстрела. Хлопки прозвучали довольно громко, но намного тише, чем из обычного пистолета. Парни схватили японцев и затянули их в нашу комнату. Я же с пистолетом в руке вошел в кабинет. За столом сидел генерал, сидеющий мужчина, годков под 60. Учитывая то, что многие японцы учились в германской военной академии, то я заговорил по-немецки. «Здравствуйте, генерал. Не знаю, как вас зовут». Мое имя – Донсяка Ноги Маресуке. Я командующий Третьей Императорской Армии, победитель крепости Порт-Артур. Господин барон, если бы не предательство назначенных из Петербурга русских донсяк, сдачи Порт-Артура вам не видать, как своих ушей. Примите мои соболезнования по поводу гибели ваших сыновей на этой войне. Это противоестественно, когда дети умирают раньше родителей. Да, мое горе велико. Оба сына служили в армии и оба погибли здесь. «Вы еще скажите, что если бы вы командовали обороной, то разбили бы меня?» «Как вас зовут, юноша?» «Я русский и воюю за Россию. Зовут меня Алексей Семенов. Я командую небольшой, всего лишь в сотню человек, группой бойцов, которая приносит в ваши тылы большие проблемы. По поводу того, разбил бы я вас или нет, я могу махнуть рукой, и в вашем горле будет нож. Так что лично вас я победил бы». «Так махните, я смерти не боюсь». Я не вижу смысла этого делать. Будете вы живы или нет, крепость и ее защитников уже предали. Эту войну не вы выиграли, а мы проиграли. А это разные вещи. А по поводу моего командования армиями, кто знает, что принесет нам будущее? Возможно, именно я отдам долг Японии за эту войну. А сейчас прошу вас отдать приказы и план компании, согласно которому вам предписано действовать. План сразу же будет изменен. Не сразу. Много времени уйдет на утверждение нового. Время играет на нас. Вы не уйдете с ним отсюда. Уйду, как и зашел. Генерал, если вы не против, то я с удовольствием прогулялся бы с вами в расположении русских. Против. Тогда прошу открыть сейф, отдать мне планы, и я вас усыплю. И барон, не делайте резких движений, иначе я убью вас. Тогда вам не достать документы. У меня есть инструмент, так что я сам вскрою ваш германский сейф за полчаса. Но перед этим сделаю вам очень больно, а затем перережу горло, как свинье. Газеты будут пестреть сообщениями о том, что заслуженный генерал зарезан столовым ножиком и вилкой из вон того столового набора. Я ткнул пальцем буфет, где лежал набор серебряной посуды для личного пользования генерала. Генерал подошел к сейфу, открыл его и отошел. Благодарю за сотрудничество. Прощайте, хакусяка ноги. Скоро император присвоит вам этот титул. А сейчас спать. Я достал из набора диверсанта, хранящегося в рюкзаке, хлороформ и платочек. Смочил и усыпил сидевшего в кресле генерала. Зашедшие в кабинет Виля и скрипач собрали со стола и из сейфа все официальные бумаги и топографические карты. Заодно в сейфе нашли и приватизировали порядка 10 тысяч йен. Ничего не понятно, чего они тут понацарапали. Одно радует. На картах стрелочки есть. Генерал очнулся через несколько часов. Устроил всем головомойку. Солдаты и офицеры прошерстили всю крепость, найдя трех убитых часовых. — Генерал Мацуи, готовьте эшелон к отправке. Прошу лично сопроводить груз в боевые части под Мукден. — Слушаюсь, господин генерал. Серж взял Серегу Кима, Тагана и Бушмена, отправившись ночью в порт. Порт жил своей жизнью. Что-то разгружалось, что-то грузилось. Ким нашел сидящих в бытовке китайских портовых рабочих. Они переговорили друг с другом, после чего Ким махнул рукой. Подбежавший Серж выслушал информацию, озвученную Кимом. «Посыльный катер есть, вон стоит у причала. Это стоит 10 тысяч юаней. Когда катер будет возвращен? Через 2-3 дня. Тогда 15 тысяч». Серж отсчитал по курсу иены и, забравшись парнями в катер, раскочегарил его. На палубе шебуршал китаец Ким, изображая палубного матроса. В рубке был Серж, держащий штурвал, а кочегарами его напарники. Грузовик выехал от вокзала и направился в сторону порта. На улице стоял японский солдат, поднявший руку вверх, приказывая остановиться. Машина притормозила. Из кабины высунулся младший обер-офицер и что-то спросил. Естественно, наш китаец ничего не понял по-японски. Поэтому от домов с обоих сторон улицы к кабине метнулись два человека. В упор застрелившие водителя и обера. Машина с Джеком и бойцами уезжала из порта Артура. Вернувшись от генерала Ноги, мы узнали от рыбака... Что все прошло удачно. Спецкоманды добыли катер и грузовик, выдвинувшись к месту встречи. Оставив китайцев и Черкаса с напарниками в городе, остальной отряд через горы направился к выбранному месту засады. Предстояло пройти примерно 40 км, так что все было вполне радужно и реально. К вечеру следующего дня седой, на уведенной из конюшней лошади, мчался к месту встречи. Периодически он останавливался, давая отдых животному, выходя на связь по рации. Наконец он услышал голос. — Слышу тебя, Седой. — Какие вести? — Щука, интересующий нас поезд, сегодня встал под погрузку. Видели, как привезли мешки. Вагон в середине состава. Номер паровоза — 131. Вокруг была большая охрана. Черкасы китайцы идут пешком за мной. Генерал Мацуи ехал в вагоне первого класса. В соседних купе были его заместитель и дежурные офицеры. В остальных — охрана. Он всегда любил железную дорогу. Подстук колес так хорошо думается, даже еда вкуснее, когда обедаешь в пути. Неделю назад на железной дороге пошаливали русские. Их отогнали, но они вместо того, чтобы драпать к себе, объявились в порт Артуре, захватив самого командующего армией. Ничего, даже если пути будут заминированы, то впереди паровоза прицеплена пустая платформа с пулеметчиками, которая примет на себя взрыв, а паровоз останется целым. В поезде много солдат так что сумеем защитить себя от неприятеля. Скоро он будет участвовать в победном наступлении доблестных войск императора. А это слава, почести и награды». А затем его мысли прервались. Раздались взрывы, паровоз и вагоны стали сходить с рельсов. Заваливались на бок. На улице короткой очередью застрочил пулемет, но быстро затих. Сам генерал упал на окно перевернувшегося вагона, ударился головой и потерял сознание. Подрыв минеры отряда произвели одновременно в четырех местах. Не зря парни шагами размечали пути, чтобы подгадать закладки тола по длине вагонов, так что точечные взрывы своротили вагоны с рельсов на землю. Стрелки взяли винтовки на изготовку, а пятеро человек побежало к золотому вагону. Вскрыв входную дверь лежащего на боку вагона, трое человек прыгнули внутрь, и, идя по проходу с пистолетами, уничтожали всех тех, кто был жив. «Сэм, генерал лежит». «И вроде живой». В расход. Становись цепочкой и вытаскиваем мешки. Мы подкидывали мешки в открытую дверь, их ловили бойцы, сидящие на вагоне, и перекидывали дальше. Десяток мужиков работали спора, не покладая рук. Под тек ручьями, руки не мели, перебрасывая по цепочке тяжелые банковские мешки, грузя их в подъехавший грузовик. Японцы поначалу попытались выпрыгивать из вагонов, но снайпера, сидящие с обоих сторон состава, четко отслеживали эти попытки, уничтожая шустриков. Состав не горел, по вагонам никто не стрелял, так что бой сошел на нет. Генерала хотелось пленить, но возможные проблемы с экспроприированными деньгами, а он о них обязательно скажет нашему командованию, меня остановили. В итоге я забрал только генеральский портфель, а генерала застрелили в вагоне. Машина, полная мешков с деньгами, взяв набор десяток бойцов, шустро надвигалась к морю. Остальной отряд трустой потопал следом. Отмахав еще с десяток километров, мы вышли на берег залива. Здесь, спрятавшись между лежащими в воде осколками скал, стоял катер, на который грузились деньги. Вскоре катер отвалил от берега и закоптил дымом в сторону небольших необитаемых островов с голыми скалами. Войдя в бухточку и посадив катер на галичный берег, парни облазили остров ища пещеры. Ничего подходящего найдено не было, поэтому пришлось высаживаться на втором острове. Здесь пещера была найдена сразу, в нее перенесли деньги Вход привалили валунами. Все осмотрели и сфотографировали. Когда парни закончили, на небе уже вовсю светили звезды. Катер выбрался из бухты и отправился в сторону Инкоу. Никто возвращать его в Порт-Артур не собирался. Слишком опасно. А грузовик с бойцами отряда уже несколько часов катил по шоссе, удаляясь все дальше от места крушения поезда. Обогнав Инкоу, мы повернули к реке Ляохе. Чтобы подальше от боевых действий уйти, вначале в нейтральные степи Китая, а затем добраться до нашей базы. Сэм, как и когда будем забирать деньги? Понятия не имею, Джек. Возможно, через пару недель, месяц, когда подготовим, куда эти деньги спрятать. А может, что и летом, потому как впереди нас ждут тяжелые испытания. Сражение при Мукдене. Под утро наша разведка атаковала японский блокпост у речного брода, уничтожив его. На грузовике мы форсировали реку и отправились вдоль залива в точку, где нужно было забрать моряков с Сержем. Бушмен радостно жал руки и жаловался. — Слушайте, мужики, ну и запарились мы с этими деньгами, еле шевелимся. У станка легче стоять, чем прятать столько денег. — Олег, ты что, отказываешься от своей доли ради того, чтобы встать к станку у Обухова? — Нет, рыбак, для себя я согласен таскать такие деньги. — Кстати, сколько там? — 150 йен зарплата рядового солдата. Армия примерно 90 тысяч солдат. Итого 13,5 миллионов, плюс тысячи три офицеров, зарплаты раз пять больше, что составит 750 тысяч. Скинем на неточность расчетов, получим где-то 14 миллионов йен. Твою маму! Это 13,5 миллионов рублей. Но чего-то мешков много слишком. Чего мы тупим? У генерала в портфеле бухгалтерские ведомости, сколько он вез денег. Так, три ведомости с мешками, номерами печати и пломб. Примерно по 14 миллионов. Получается, что это зарплата за три месяца. Итого 42 миллиона. Хорошо быть диверсантом. Это точно. Если не подстрелят где-нибудь в степи, и ты от боли и потери крови там же не загнешься, или в плен не попадешь к озверевшему противнику, то сплошная романтика. Почти неделю мы добирались, скрываясь в балках или кустарниках от ищущих нас японских поисковых команд и обычных китайских крестьян, которые могли нас выдать. Машину пришлось бросить из-за отсутствия топлива. Шли ночами по звездам или компасу, если были тучи. Медленно, но уверенно приближаясь к базе, а значит к еде, теплу и отдыху. Нас встречали Панин и прибывший с пополнением лавр. Я же отправился в штаб армии к Титовскому, сдал сделанные фотографии, написал отчет опущенных под откос поездах и документы, забранные из сейфа команданта Ноги Моресуку. Саня проинформировал меня о том, что Мищенко встречали как героя. Награды посыпались всем участникам похода. Даже нас, генерал, не забыл. Нескольких бойцов нашли медали. Нескольких наших командиров и меня, как офицеров, наградили орденом Святой Анны Четвертой степени. Я же рассказал Александру о походе, о его и иерофеевой доле из захваченных в поезде денег. За дела, совершенные во второй части нашего похода, а больше за денежный улов, прошли награду уже по корпусу. Весь отряд через пару месяцев получит медали за храбрость, за усердие или георгиевские кресты разных степеней, а у меня на кителе красовался офицерский орден святого Георгия четвертой степени. Выйдя от Титовского, я шел по коридору к выходу из здания, когда неожиданно наткнулся на спешащую с документами к начальству Оксану. Девушка радостно улыбнулась и будто забыла о том, что налетела летела к генералу. «Алексей, наконец-то я тебя встретила!» «Господин Корнет избегает даму?» — Наоборот, Оксана, я специально прибыл в штаб, чтобы перед праздником увидеть вас. Стыдно обманывать наинную девочку, ссылаясь на постоянную занятость. Наверное, вы просто забыли обо мне. — Исправляюсь. Давай сегодня же и увидимся. — Ой, не обманите, господин Корнет. А вы будете на крещенской службе? — Нет, Оксан, я не хожу на них. Бог у меня в душе, а присутствовать на службе — это не мое. — А как же причастие? — Я давно не причащаюсь. «Бог и так всегда со мной, ведь я верю в Него». Необычно вы рассуждаете. «Оксан, а давайте, пока здесь нет войны, сходим поужинаем в ресторане?» «С удовольствием, тем более крещение послезавтра». «А вы купаетесь в реке, смывая с себя грехи?» «Грехи души купанием тела не смоешь. Кто-то искренне считает, что он очистился купанием, но такие и так правильно живут. А кого-то хоть всю ночь мылом в реке полощи Выйдет из нее очищенный и тут же новую гадость сделает. Давай оставим теологию, а займемся мирскими делами. Например, погуляем по городу. У меня сейчас служба, но в 17 я освобождаюсь, и если не задержит начальство, то я полностью в вашем распоряжении, господин Корнет. Буду ждать с 17.10 на той стороне площади. Приехав на рикше китайцы к себе на базу, я обложился корреспонденцией. Все письма были полные мура как минимум месячной давности. В назначенное время я был на месте, ожидая вольно определяющуюся Оксану Белову. Мы гуляли по зимнему городу, я читал ей стихи поэтов, которые забывал наполовину, мы вспоминали их вместе, смеялись, разговаривали о жизни, целовались, а подмёрзнув, зашли в ресторанчик, где обычно кушали сотрудницы канцелярии или других дамских отделов штаба. В нем столкнулись с Титовским, пришедшим туда с эффектной китаянкой. Это же жандарм. Да, Оксана, он нас курирует. Посетителей было немного. Мы сидели, кушали что-то из местных блюд и болтали о жизни. Оксана была переводчицей с китайского, корейского, японского и английского. Работала во Владивостоке в бюро переводов. Близких у нее не осталось, выбил ТИФ. Так что она сама себе голова и хозяйка. Началась война, и она завербовалась в армию. Как ты с этими иероглифами справляешься? Если выучил один язык, то остальные интуитивно легче учатся. К тому же я не суперспециалист в японском или корейском, но разговаривать или переводить простые тексты могу. У нас тоже есть вольноопределяющийся из переводчиц Юля. Да ты ее на празднике Рождества видела. Потом мне пришлось рассказывать о себе и о своей довоенной жизни, о ребятах из нашего общества «Зенит», о заграничном турне, «Так это вы и есть чемпионы страны? Я в ведомостях в спортивных разделах о вас читала. Еще подумала, как они в жизни выглядят. Вот ты их и увидела». «Лёш, вот честно говорю, не похожи вы на интендантов. Вот не ваше это». «Не бери в голову. Просто все мы спортсмены, есть чемпионы и призеры первенства России по боксу, так что обязаны быть крепкими. У вас не жизнь, а сплошные приключения». Я с тобой разговариваю ощущение, ощущении, что читаю приключенческий роман Семенова. Не твой ли он родственник? Мне он понравился. Интересно, напишет ли автор продолжение? Напишет, если жив останется. Это почему? Он что, болен? Воюет он, однако. Хочешь, подпишу твою книгу, если она здесь? Леша, так ты и есть тот самый Семенов. С ума сойти! Ты какой-то вундеркинд. «Девчонкам завтра расскажу, не поверит, «Это точно. А команда наша — настоящая вундертим или великолепная команда. А вот рассказывать обо мне никому не надо, чтобы не увели». «Да, точно, никому. Скоро крещение. Может быть, отметим его вместе?» «Раз такое дело, приходи к нам. Приготовим праздничные блюда». Я проводил девушку домой в съемную комнату, где я остался так что эта ночь для меня прошла в теплой постели отдельной комнаты, а не в спальном мешке общей казармы. «Командир, а мы все непонятках, куда ты пропал. Хотели прочесыванием города заняться с утра, да ты объявился». Такими словами меня встретил блондин, когда я заявился в нашу казарму. «Виноват, парни, что не предупредил». Но дела амурные внесли свои коррективы. Парни стали меня подначивать. все таки капитулировал перед Оксанкой». Растопило ледяное сердце командира жаркая Владивостокская фея. Совет вам да любовь! Исчезни, Митя! Я снова встречался с Оксаной, которая все-таки дожала меня, чтобы я показал, где мы живем. Так что я привел барышню к нашей цитадели. Я же теперь с вами. А вдруг придется вас срочно искать? Оксана, если тебя спросят, ты должна говорить о том, что знакома с интендантами. Пока мы воевали, прошло кровавое воскресенье, когда поп Гапон вывел людей на манифестацию. Святополк Мирский и Виты не приняли делегацию во главе с Максимом Горьким, которые хотели получить разрешение на ее проведение. А шеф жандармов Радзевский приказал расстрелять демонстрантов. Радзевский был уволен с поста с повышением в звании. Однако свое черное дело он сделал, спровоцировав народное волнение и вооруженное восстание Переросшие в революцию 1905-1907 годов. Святополк Мирский тоже подал в отставку. На его место был назначен новый министр внутренних дел Булыгин. Новым шефом жандармов стал генерал-майор Дмитрий Трепов, сын бывшего градоначальника Петербурга Федора Трепова, в которого стреляла Вера Засулич. Об этом событии военный народ узнал из местных газет. Но эти передвижения казались так далеко и неправдой. Гораздо ближе нам были святки. Сейчас по всей стране девушки и детвора вовсю занимались коледованием и гаданием насуженного ряженого. Не избежали этого и сотрудницы воюющей армии. Девушки собирались, делились разными типами гаданий и гадали. Наша Юля тоже не стала исключением, поддержав народные традиции, отчего сварила рисовые кути с изюмом. Все мы поучаствовали в этом праздничном ритуале. Готовясь к празднику, Алексеевич и штатные повара закупили продуктов на местном рынке. Ребята наварили супа и каши с мясом. Мы кушали, заедая все это острыми китайскими соусами с маринованными побегами бамбука, неспешно беседуя. Что-то привкус непонятный. Глобус, пух! Чего вы намудрили? Что с пищей? Горчит малеха. Мужики, похоже, что соль горькая. Что значит горькая? — Чего вы купили? — Да увидели красивую упаковку, и название у нее необычное. Эпсомская соль. Настоящий английский продукт. — Чего вы такие привередливые? — Ну, есть небольшой привкус, однако вполне наваристый супец, и каша с мясом хороша. — Верю, что наваристый. Только почему мне в туалет захотелось? — Йоперный театр, мужики. Один момент. Придавило. Вдруг заорал глобус и, схватившись за живот, помчался в кусты. Эпсомская соль. Это же английская соль, слабительная. Твою мать, нам в ночь на задание идти, а он накормил бог знает чем. Где этот говнюк? После такого конфуза английская соль была изъята у повара и перекочевала в фонд тайного оружия отряда для возможных диверсий. Глобус, если бы тебя увидел Достоевский, то он своего идиота написал не за два года, а за два дня. Командир. Откуда я знал, что это слабительное? Уйди из глаз моих, повар сраный! Ой, мама!» Вернувшись с одного места, док, радостно улыбаясь, констатировал. «Зато какие мы облегченные благодаря двум нашим кулинарным гениям стали!» Неожиданно пришли наши знакомые по рождественскому празднику девушки из канцелярии и госпиталя. «Ребята, мы тут вечер решили устроить. Придете?» «Не, девчонки, завтра придем». Сегодня подготовка к операции будет. Ой! Не договорив, док снова побежал куда-то вглубь двора. За ним из зала периодически выскакивали другие бойцы, исчезая в том же направлении. Ну, как хотите. Правда, девчонки, не до свидания сегодня. В общем, мы вас ждем. Перед уходом ко мне подошла Оксана. Леш, что случилось? Ксюш, наши повара накормили нас английской солью. Так что не до гостей. Только никому. Ха — Ха-ха-ха-ха! — прыснула Ксюша. — Девчонки, у них сегодня спецоперация. Товарищи бойцы, завтра приходите. Мы тоже соберемся. Соль мы свою, поваренную, возьмем. Девушки ушли, но вскоре раздался их звонкий смех. Мы тоже со смехом констатировали. — Да уж, такие тайны Ксения хранить не умеет. Городские дамы, в основном жены офицеров местного гарнизона и купцов, ходили по городу нарядными, что-то ищущими в лавках и на рынках для крещенского вечернего застолья. Юля, пришедшие к нам девушки и повара, делали вареники с желаниями. Потом ушли на вечернюю церковную службу, где ходили крестным ходом. — Вы купаться будете, мальчики? — Нет. — Почему? — Потому что мужчины делятся на два типа. Тех, кто купается в проруби, и тех, кто планирует и дальше заниматься сексом. Несмотря на эту народную шутку, желающие купались, обливались и пили воду из освященной реки Хуньхэ, так что в отряде крещение отметили как положено.